Заветы великой наездницы. Священная в сопровождении четырех жриц поднялась по ступеням храма и медленно прошла мимо колонн. Две жрицы, опередив ее, с трудом отворили тяжелые половины дверей, пропустили ее внутрь храма. Около наоса жрицы опустились на колени. Священная подошла к двум стражницам, они развели скрещенные секиры, пропустили священную в Наос и снова скрестили оружие. С незапамятных времен никто, кроме священной, не входил в Наос. Стража у святых дверей незамедлительно убьет каждого, кто попытается проникнуть в обитель богини. Только священная, только она! может лицезреть великую Ипполиту. Если даже сама верховная жрица пожелает ввести в наос другого человека, его все равно уничтожат тут же. Таков священный закон. Плотно прикрыв двери, жрица скинула пеплос и опустилась на лежанку, засланную дорогим покрывалом. Пеплос, верхняя одежда, плащ. Теперь на этой лежанке никто не спал. В пору, когда у амазонок был старый храм, верховные жрицы обязаны была жить и спать в Наосе. Теперь священный живет в своих покоях, а лежанка — единственное, что осталось от тех давних времен. Даже изваяние великой Ипполиты сменили, Прежде это была огромная, отлитая из бронзы статуя обнаженной женщины. Теперь же богиня целиком сделана из золота. Она стоит на высоком постаменте, и складки золотого пеплоса не спадают с ее плеч. На голове шлем, на нагрудник украшен слоновой костью, в руке копье, у ног щит из серебра. Перед постаментом на специальной подставке лежит меч богини. Его во время больших походов вручают царицы фермаскиры или ее помощницы полимархи. В наосе полумрак, светильники погасли, четыре курильницы по углам еще дымились, из них к высоким потолкам поднимались тонкие струйки, тлеющих благовоний. Тишина и покой царили здесь. Наилучшее место для размышлений. Сюда приходила священная, чтобы обдумать свою речь на совете. Здесь она любила вспоминать свою прошлую жизнь. А сегодня настал особенный день, день двух священных. Этот праздник бывает в Фермаскире тогда, когда старая верховная жрица передает свой сан новый. Только в этот день разрешается входить в Наос двоим. Скоро жрицы приведут Атоссу. Отныне сан верховной жрицы возложит на нее. Священная торопливо зажгла светильники. На площади перед храмом уже слышалось пение жриц. Неизменен ритуал дня двух священных. Сейчас Атоссу подведут к наосу и передадут ее руку в руку священной. Атосса войдет туда, чтобы принять все, что там есть. Затем их выведут на парапет храма, и при всей фермаскире священная перенесет со своей головы на голову Атоссы алмазный венец верховной жрицы. Атосса не сразу согласилась на это. Вспомнился разговор. «Я молода, мама, я хочу... Откуда такие нежности? Даже девчушки из козлятника не зовут своих матерей так. Я для тебя и подосия, дарующая коня, а скоро я подарю тебе нечто большее — алмазный венец. Но и подосия, я хочу ходить в долину любви». Хочу рожать детей, а ты обрекаешь меня на одиночество и на подвижническую жизнь. И на жизнь властительницы фермаскиры я много лет провела в этом храме.